Глава двадцать четвёртая Папа Димит Еду сразу домой. На сердце тяжело. Грудак сдавила слезами дочери. Меня тянет крутануть руль, доехать до одного записанного на подкорку адреса и превратить в месиво одну смазливую рожу. «Млять!» Ударяю по рулю ладонями, сворачивая его в сторону. «Млять!» Рядом слышен визг тормозов, и в бок от столкновения уходит машина. Черт! Бью по тормозам, выскакиваю из своей тачки и бегу к водили. Хлопаю по крыше ладонью, заглядываю в водительское окно. Там парнишка молодой с хорошей реакцией и бешеными глазами. Открывает, выходит ко мне. Руки дрожат у него, у меня тоже. Извини, брат, я очень виноват. Ты нормально, не разбил ничего. осматриваю его. Нет, вроде даже крови не видно. Головой и грудью об руль не бился. Может, в больницу? Нормально. Отмирает парнишка. Что это было? Я дурак. Проблемы дома. Парулю шарахнула и в сторону бросила. Ни хрена себе ты. Проводит ладонью по волосам. Правда не специально. Я обычно аккуратный водитель. Давай я тебе денег подкину на успокоительное. нервно улыбаюсь и сам жахну вечером показываю ему дрожащую ладонь да не надо тачка целая я тоже отнекивается он не спорь я свою вину признавать умею куда перевести он ломается еще некоторое время но у меня опыт и по номеру телефона кидаю ему на карту среднюю зарплату по городу много пиалится в экран удачи хлопнув его по плечу Быстро иду к своей машине. На дороге успела образоваться пробка. Народ объезжает нас как может. Получаю в спину недовольный гудок от особенно нетерпеливых и стараюсь вести предельно аккуратно, отодвигая все эмоции до более безопасного места. Настроение как раз для скандала. Сейчас он будет. Охранник уже сообщил, что хозяйка вернулась. Дома война, а меня там еще даже нет. Машину не загоняй. Оставляю ее недалеко от ворот. Я ночевать не буду. Понял, кивает охранник. А в гостиной трэш. Моя жена в своей ревности сошла с ума. На полу валяются вещи из детской. Халатик Агнии. Прогледели. Забыла она его, скорее всего, в ванной. Ладно, за это сейчас заслуженно получу пороже. Ната разбила мою любимую пепельницу. И как умудрилась только. Молотком, что ли, она по ней колотила. На кухне растерянная Люси собирает веником осколки посуды. Кружки моя и Таськина, тарелка её любимая со слоником. Тоже не забрали, я бы завтра отвёз. «Наташ!» – кричу, вернувшись в гостиную. «Сволочь!» – в меня сверху летит ещё какая-то тряпка. «Ты всё время лгал мне! И какую историю душесчипательную придумал!» А сам? Что сам? Прячу руки в карманы, там сжимаю их в кулаки. Сам просто спал с чужой женой на стороне. Вот тебе и вернули ребенка. Правильно. Зачем нормальному мужику чужой ребенок? Он ее избагрил, еще и бабок с тебя поимел. Но тебе мало показалось, я смотрю. Ты и мамашу сюда притащил. Вышвырнул ее муженек из дома без гроша, а ты подобрал. Ненавижу тебя. И развода не будет. «Я вот это всё ей не отдам! Понял меня?» Спокойно поднимаюсь по лестнице, пропуская мимо ушей ещё много нелицеприятных эпитетов. «Наверное, хорошо, что по профессии педагога она никогда не работала». Оттесняю Наташу от перил к стене. «Всё сказала?» Мой ровный тон бесит её ещё больше. «Самому хочется проораться, но это будет не здесь и не сейчас». Я не дам тебе развод. Ты слышишь меня, Димит? Не глухой. Когда успокоишься, зайдешь ко мне в кабинет. Там в верхнем ящике стола лежат предварительные условия нашего развода. Изучаю очень внимательно. Можешь нанять юриста. Я готов обсудить твои встречные требования, если они будут адекватные. Ехал сюда, думал, мы поговорим, а ты не вменяемая. Диалога сегодня не выйдет. Не смею уходить к ним. Хватает меня заворот рубашки. Наташ, я сейчас не отвечаю на твоё высказывание исключительно из уважения к прожитым вместе годам. И я любил тебя, но ты сделала всё, чтобы убить во мне это чувство. Сейчас жалею, что все эти годы у меня была только одна женщина. Не было бы так противно слушать твои обвинения. То есть это я виновата? Я тоже виноват, Над. Но ты ведь знала, за кого выходила замуж. Прежде чем уехать, я спрошу. А ты меня больше боишься потерять или мои деньги? Не отвечай сейчас, тоже подумай. А то ляпнешь на эмоциях. А я возьму да и перепишу некоторые пункты соглашения. Дёма. Она тут же меняет стратегию и падает передо мной на колени. Дёмочка, я умоляю тебя, не уходи к ним. Мы же семья, не уходи, я всё забуду. Ты же мужчина, устал. Ну сходил налево бывает. Кто не гуляет сейчас, правда же? Дочку хотел. У нас будет. Я рожу тебе дом. Встань. Хватаю ее за плечи и дергаю вверх. Прикроти этот цирк. Я сейчас вещи возьму свои и уеду. Ты пока здесь можешь оставаться. Дальше все будет зависеть от того, насколько тебя устроят мои условия. Ты думаешь, я просто так тебя ей отдам? Наташ, ты запомни. Прижимаю ее к стене. Любой твой неверный шаг в сторону моего ребенка и Агнии, я перестану быть таким благородным, и ты поедешь домой с тем, с чем я тебя оттуда забрал. Ты знаешь, я свое слово держу и все еще надеюсь, что мы разойдемся тихо. И приберись здесь. У персонала сегодня и завтра выходные. Оттолкнувшись от стены ладонями, сбегаю по ступенькам на первый этаж, наплевав на свои вещи. Распускаю весь домашний персонал по домам, запретив прикасаться к хаосу, который устроила жена. Прикурив еще в гостиной, задерживаю дым в легких и выдыхаю только на улице. Голова кружится, меня все еще трясет. Дохожу до машины, сажусь на капот и курю с закрытыми глазами. В груди болит, затылок давит до тошноты, но я продолжаю глубоко затягиваться и глотать вязкую слюну. Воды принеси. прошу одного из охранников, чё тхреново мне, может врача Демид Игнатьевич? Воды я непонятно сказал, срываюсь на нём, убегает во флигель, тащит оттуда полторашку с прозрачными капельками по бокам, ледяная, вода царапает и сжимает горло, кажется, что смешивается с кровью и течет прямо по венам, поднимая надыбы волоски на руках. Звоню в службу безопасности, отдаю распоряжение, чтобы внимательно следили за всеми СМИ. Наташа вполне может шарахнуть меня чем-нибудь таким. Легче, Дмитрий Григорьевич. Рядом все еще крутится охранник. Ни хрена мне не легче, но я не говорю ему. Чего бы выпить такого, чтобы отпустила? И врачу своему не звоню, он меня в больничку уложит, а меня дочка ждет. Я буду предателем, если не приеду. Забираю с собой бутылку с водой, сажусь за руль. На работе столько нервотрепки нет, сколько дома, а там у меня тысячи людей по филиалам и офисам разбросаны. Может, хреново из меня руководитель, раз с одной бабой справиться не могу. Перед глазами плывет, а если не плывет, то пляшут неадекватные черные точки. Как ехать? Сжать ягодицы и педаль в пол. Сосредоточившись на тасеньке, завожу тачку. И очень аккуратно выезжаю на главную дорогу. Цепляю взглядом магазин с посудой. Развернуться бы теперь, никого больше не убить. Нахожу подходящее место, кручуюсь, доезжаю до магазина, паркуюсь и глотая успевшую нагреться воду. По лбу и под рубашкой пот. В зеркале шальные глаза. Бумажник надо найти. Нахожу, иду в магазин. Мне тарелка нужна. С порога говорю продавцу. «Детская, со слоником». «Вам обязательно со слоником?» «А я непонятно сказал». Рывком расстёгиваю верхние пуговицы на рубашке. Одна отлетает куда-то под витрину. «Сейчас поищем». И целую вечность они там копаются у себя в закромах. Упираюсь ладонями в витринное стекло, оставляя отпечатки. «Да что ж кроет-то так?» «Давление что ли шарашит?» Откуда ему взяться? Мне ж сорокет всего, грёбаные нервы. Вот такой приносит мне комплект. Да, довольно улыбаюсь. Не знал, что к нему ещё чашечка прилагается. У нас только тарелка была. Я беру. Расплачиваюсь. Вот так, детка. И никто не бил твою тарелку, а папа просто чашку тебе к ней нашел. Сажусь в машину и снова кручусь на дороге. Муть то пропадает, то накатывает снова. Честное слово, сейчас доеду до своих и все же наберу врача. Я им в адеквате нужен, а не вот эта потная размазня с дикими глазами. Криво паркуюсь во дворе. Смутно помню, как добираюсь до квартиры, давлю на звонок. Слышу топот ножек за дверью и шаги Аси. Дюма, что с тобой? Выдыхает моя женщина, открыв дверь. Папа, папа приехал! Вижит счастливая Таська. Вот теперь мне хорошо. Улыбаюсь, как пьяный, оседая без сил на обувную стойку.